Глава 8. Очень наш. Дальше не помню. Мысли в голове теряются и путаются. Опиум. Хороший индийский опиум. Он усмиряет эту страшную боль в голове, когда мозг распирает череп изнутри, словно просясь наружу. Доктор сказал, что это cancer, рак. Иногда мне кажется, что этот огромный красный рак неуклюже ворочается у меня под черепом, откусывает своими клешнями по кусочкам от памяти. Я не помню, какой сегодня день и год, забыл даже, что ел сегодня за обедом, если вообще ел. Слава богу, что рядом есть Доминик, который не забудет накормить своего хозяина и вовремя поддать ему горшок. Помни, что ты прах. Почему-то эти изречения древних, вызубренные в детстве, у меня были хорошие учителя, всплывают в памяти. Рак, погубив воспоминания последних лет, ещё не добрался своими клешнями до детства и зрелости. Надо спешить. Срок для предъявления иска истекает. Как там ещё? Я сделал всё, что смог. Кто может, пусть сделает лучше. Великие говорили красиво. В те времена слова ещё что-то значили. Колёса повозки по самой испещрённой пыли. Четвёрка лучших лошадей тянет, надрываясь. Груз внутри не только объёмист, но и тяжёл. На козлах вместо кучера Доминик помахивает кнутом, время от времени ожигая им поблестящим от пота конским бокам. Не пристало дворцовому эконому графа Чишкевича сидеть с вожами, как простому кучеру. Но на кого ещё положиться в такие времена? Самому графу тоже не пристало скакать за повозкой, как рядовому гайдуку. Но двое гайдуков в переодетах в мундиры польских улан Великой армии великого Наполеона скачут впереди, ещё двое позади. Я, генерал, командующий кавалерийским корпусом, обмундированным и вооружённым за мой счёт, скачу в эргарде, как последний солдат. Мы выступили из замка утром, развивающиеся знамёна громо оркестра, генерал со своей свитой, отправляющийся в лагерь своего корпуса. Домочадцы и челядь долго махали нам платками со стен. Многие плакали. Война, кто знает, кому суждено вернуться назад. Императору Франции неизменно сопутствует удача в сражениях, но сколько его солдат и генералов уже гниют на полях. под аустралицам Прейсиш Элау Фридландом. Не всем суждено вернуться назад. На первом же привале я приказал полковнику вести отряд в лагерь, сказав, что сам буду завтра. Старик Грозницкий, понимающе подмигнул. В пяти милях имение Завишей. Юная панна Барбара, известна всему краю как каханка свежеиспечённого наполеоновского генерала, и тоже, наверное, желает проститься с ним по-настоящему. В другое время это подмигивание обошлось бы полковнику дорого, но сейчас я лишь робко улыбнулся в ответ. Война всё меняет. Пусть думают, что я спешу к Басе, все остальные тоже будут думать так. Взяв с собой всего четырёх улан, я поскакал по дороге к Завишам, но уже через милю мы свернули в лес. Со своей охотой я изъездил все окрестные леса и знаю здесь каждый куст. Обратно к замку мы прескакали ещё за Светло и остановились в лесу, ожидая темноты. Доминик сделал всё, как договаривались. Когда мой отряд тихонько подошёл к потайному выходу из подземного хода, там уже ждала повозка. Грузить её пришлось моим переодетым в уланские мундиры гайдукам. Челить только снесла груз в подземелье. Я специально отобрал самых дюжих из отряда Но даже они кряхтели, вываливая тяжёлые рагожные кули из узкого подземного хода и переваливая их в повозку на солому. Осторожно, шепнул на них Доминик и даже пару раз замахнулся. Я перехватил его руку. Нельзя злить людей, которым возможно очень скоро предстоит защищать тебя. Никто не знает, что ждёт нас в пути. У этой войны нет фронта. Наполеон стоит в Вильне, его маршалы в Минске и Борисеве. Но в Дриссе лагерь русских. По огромному ничейному пространству бродит отряды французских и русских фуражиров и мародёров. Ночами они, правда, передвигаться не рискуют, но всегда найдётся кто-нибудь сумасшедший. Возле повозки тихо стоят трое мужиков. Одежда мастеровых, мешки с инструментами. Угрюмые взгляды из-под надвинутых на самые глаза шапок. С началом войны у всех мужиков такие взгляды. До мини-кумницы в виде это не приказал им помогать, а сами они не вызвались. Пусть они нужны для другого. Хорошо смазанные колёса повозки не скрипят, только мягкий стук копыт да фырканье лошадей нарушает ночную тишину. Полная луна освещает дорогу. Путь далёк, а июльская ночь коротка. Нам ещё многое надо успеть. Человеку свойственно ошибаться. Когда Екатерина, эта жалкая немецкая книжна, мужа-убийца и распутница, не имеющая никаких прав на российский престол, и тем не менее так обожаемая оробепными русскими вельможами, отбросив последние церемонии, свергла своего любовника Понитовского и ввела дивизии в обескровленную Польшу, мой отец рассчитывал подружиться с новой властью. Он присягнул на верность коронованной шлюхе И даже построил в Горки православный монастырь, Екатерина того пожелала. Но время показало, что подружиться с волками нельзя. Они заполонили своими невежественными попами нашей земли, всячески притесняя истинную веру. Они не признали дворянство большинства шляхты, сделав моих верных слуг хлопами. Их знать рыболепно присмикается не только перед царём, но и перед его временщиками. В то время как мои предки диктовали свою волю королям, мы всегда были абсолютными властотителями в своём крае, а сейчас я не имею права повесить хлопа, оскорбившего меня дерзким словом. Сразу наедет суд, и мне придётся набивать карманы жадных судейских полновестным золотом. Я, Карл Станислав Казимир Теофаст, одиннадцатый граф Чешкевич. Вынужден спрашивать позволения у полуграмотного временщика, чьей отец был простым солдатом, как мне править на земле, принадлежавшей моим предкам ещё 300 лет назад. Император Наполеон обещает возродить Польшу. Он вторгся в Российскую империю, которая падёт на колени, как пали Австрия и Пруссия. Мы вернём себе волю с применением военной силы. Но военная удача переменчива. Наполеону тоже приходилось отступать. Для русских властей я изменник, перешедший на сторону врага, чьё имущество подлежит безусловной конфискации. Да и в Великой армии полно сброда со всей Европы, жадного до чужого добра. Разумеется, после жалобы императору сброд будет наказан. Но кто вернёт фамильные достояния, спущенные в товернах и тарактирах? Да минет меня чаша сия. А фамильные достояние у нас есть. Вречи посполитые чешкевичи знали как расточителей. У нас своя оpera и дворцы. Мы устраиваем охоты на 300 человек, и летом иногда ездим на санях по соли. Но когда в твоём владении край величиной с большое германское княжество, покорные мужики и отсутствие разорительных войн, ты просто не можешь обеднеть. Счастливо владеющие. Обат ждал нас. Едва повозка тихо подъехала к южной стене монастыря, он выскользнул из потайной калитки и поднял руку благословляя. Я отмахнулся, некогда. Он понял и подошёл. "Брат еспит", сказал шёпотом. "У нас есть ревностные, которые любят молиться ночами, но я подлил сонного зелья в трапезу. Никто не проснётся до утра". Я благодарно кивнул и сделал знак Доминику. Он бросил поводья и подошёл. Абат сделал приглашающий жест. Мы вошли в потайную калитку и по кирпичной лестнице спустились в подвал. Только здесь, ударив кресалом, абат зажёг факел. Узким коридором мы прошли сожжения 30 и поднялись по каменной винтовой лестнице. Здесь, сказал абат, обводя факелом небольшую комнату со сводчатым потолком. Никто из монахов не знает об этом месте, ключи только у меня. А когда вы замуруете входы, никто и не найдёт. Я ставил его на лестнице сам с факелом, словно Паша остался в коридоре. Доминик вышел наверх распорядиться. Скоро мимо меня гайдуки, кряхтя, протащили первый куль, затем второй, третий. Они сопели и кряхтели, но через полчаса все 12 кулей из повозки переместились в потайную комнату. От лестницы её отделяла запираемая на замок кованая решётка. Я повернул ключ в замке и сделал знак Доменику. Он негромко отдал команду, и по лестнице стали подниматься те угрюмые. Работали они споро. Один носил кирпичи, второй мешал раствор в небольшом деревянном корыте, третий ловко укладывал кирпичи в дверном проёме. Стенка росла на глазах. Мы с Домеником подсвечивали факелами. Когда последний кирпич нашёл своё место, каменчик уступил своё место товарищу. И тот, быстро замешав в корыце раствор, стал ловко покрывать свежую кладку штукатуркой. Выровняв стенку на том месте, где еще час назад был дверной проем, он подал знак товарищам, и те потащили инструмент вниз. Вход на винтовую лестницу они заложили еще быстрее, здесь им не мешала решетка. Штукатур также быстро превратил недавний проем в часть стены. Только темный цвет сырого раствора говорил о том, что здесь еще недавно было другое. сделав нам знак светить ближе, штукатур присмотрелся и внезапно быстро сделал своим инструментом несколько царапин на свежем покрытии. Я чуть было не выругался, но вовремя сообразил, покрытие на старой стене было тоже не гладким. А штукатур нагнулся, собрал с пола горсть пыли и затёр ею свою работу, чтобы не бросалась в глаза свежим цветом. Этот мастер знал своё дело. Доминик, как я и велел, нашёл лучших. Жаль Я высыпал горсть золотых дукатов в протянутую руку штукатура, тот склонился в низком поклоне. Мы выбрались наружу, и аббат закрыл на ключ вход в подземелье. Через пару дней штукатурка высохнет, и никто не заметит изменений. Тем более, как заверил меня аббат, этой частью подземелья давно не пользуются, братия здесь не бывает, а чужаку тем более не разобраться. Ночь ещё стояла на дворе, когда мы тронулись в обратный путь. Пустую повозку кони тащили легко, и мы быстро преодолели расстояние до дорожной развилки. Здесь и попрощались. Я велел одному из гайдуков пересесть на козла к Доминику, все-таки мужиков в повозке трое. Они не вооружены, но работали ловко, от таких можно ждать всего. В замок должен вернуться только дворцовый эконом. Я еще раз пожалел, что Доминик выбрал лучших». Пока мы грузили повозку, он успел шепнуть, что все трое братья со смешным прозвищем Бабаеды. Они в числе других по приказу моего отца строили православный монастырь в Горке. Значит, наверняка узнали место захоронения фамильного добрачешкевичей. Хорошо, что православные. Война войной, но убивать единоверцев тяжелее. Рассвет мы встретили в пути. Узкая лесная дорога петляя между елями и осинами, вывело нас на шлях. До лагеря оставалось не более мили. Я пропустил гайдуков вперёд, и когда последний из них миновал меня, мгновенно вытащил саблю и полоснул ею по обычай шее. Он даже не застонал, тихо обмяк и повис на стременах. Бросив саблю в ножны, я достал из сидельных кобур пистолеты, взвёл курки. Двое оставшихся обернулись на щелчки, но лишь затем, чтобы недуумённо встретить смерть. Я молча смотрел, как могучие тела падают на усыпанную каплями росы траву. Я, Карл Станислав Казимир Тифаст, одиннадцатый граф Чешкевич, сам решаю кому жить и умирать в моих владениях. И какая разница моим уланам, где гибнуть, здесь или на заслонном пороховым дымом поле битвы. При шпоре в коня я помчался по шляху и на полном скаку влетел в проснувшийся лагерь. Немедленно поднятый по тревоге отряд не нашёл разъяснений известных мародёров, напавших на командира корпуса и его немногочисленную охрану, только привёз тела павших. Мы похоронили их с почёстью, первых из многих. Много лет спустя я узнал, как справился Доминик. Умница, он поехал обратно другим путём через брод и притворился, что застрял посреди реки. Мужики вышли толкать повозку, И в этот момент предупреждённый заранее гайдук зарубил двоих. Третий бросился в реку, но Доменик хладнокровно застрелил его, как только тот вынырнул глотнуть воздуха. Было уже светло. Второй пулей эконом уложил гайдука, запасная пара пистолетов не понадобилась. В замке Доменик испуганно рассказала о нападении мародёров. Потом была несчастливая компания, подробно описанная в газетах победителей. Гонимые морозами и лютыми казаками Платова, мы выкатились из пределов России. У меня даже не было времени, чтобы заехать домой. Вот когда я похвалил себя за предусмотрительность. Жалкие попытки императора Наполеона остановить войска союзников в Европе провалились. И после его отречения я оставил армию и поселился в Париже. В неразберихе первых месяцев правления Толстяка Людовика Никто не вспомнил о польском вельможе, воевавшим на стороне Наполеона. А после Ватерлоо об этом забыли навсегда. Кто-то, я знаю кто, распустил слух, что я умер от тяжёлых ран, полученных на поле битвы. В 1816 году ко мне приехал Доминик. Ему удалось сохранить кое-что из оставленного в имении, на скромную жизнь этого хватило. Доминик рассказал, что его пытали дважды. Сначала отступавшие войска Наполеона, превратившиеся в ходе бегства из Москвы в банду мародёров, затем русские. Последние даже хотели его повесить, но потом решили оставить в живых для допроса специальной командой трофейщиков. Горе побеждённым. Доменику вставляли зажжённые фитили между пальцев и били шомполами, но он выдержал. Французы и русские дочисто ограбили имение, вывези из него всё ценное. Русские в отместку за несбывшиеся надежды сожгли дворец. Но и те и другие уехали, разочарованными. 20 лет прошло или больше. Мысли путаются и гаснут. Обат монастыря умер ещё во время кампании 1812 года. Доминик рассказал мне, что спустя 2 года монастырь как католический закрыли. Вернее, выгнали одних монахов, чтобы вместо них поселить других. Новые хозяева вряд ли будут обстоятельно исследовать подвалы. Зачем? Тайна замурованной комнаты умрёт вместе с нами. Победители не получат фамильного достояния Чешкевичей, никогда. Русскому царю не видать моих апостолов древности, которые он так любит собирать. Нет, собирать любил Александр. Он умер. Я пережил царя-победителя, я пережил Наполеона. России правит брат Александра. Он не собирает редкостей. Он марширует вместе со своими полками, как это любил делать его отец, убогий умом Павел. Пусть марширует. У меня нет прямых потомков. Бог не дал мне детей. Наследство оставлять никому. Род Чешкевичи велико обширен. Рано или поздно фамильное сокровище найдёт своего хозяина. Когда меня не станет, хранителем этих записок станет Доминик. Перед смертью он передаст их кому-нибудь из Чежикевичей по своему выбору. Ещё лучше доверить тайну моему духовнику. Костёл умеет хранить тайны. Если поставить условием половину передать потомкам, половину оставить церкви, они будут хранить тайну столько, сколько нужно, пока моя родина вновь не станет свободной от оков московских царей. Я не доживу. Рак опять заворочился в голове, больно щипая клешнями. Я слишком много писал. Опиум, мне нужен опиум. Доминик. Доминик.